Словно оправдываясь перед самим собой за лишнее убийство, Шаран принялся поспешно строить. Истерика первых дней прошла. Шарану уже не хотелось убивать своими руками. Зато появилось спокойное убеждение, что лучше всеобщая гибель, чем такая жизнь. И Шаран строил, расчетливо экономя силы, чтобы их хватило до самого конца. Вопль ужаса, разнесшийся по окрестностям, когда стало ясно, что никакие предосторожности не уберегли Далайн от Илбеча, сменился разбродом. Кто-то кинулся запасать воду и снимать недозревший хлеб первого урожая, другие пребывали в прострации, третьи продолжали ловить Илбеча, Но правильной осады уже не было. Шаран по-прежнему скрывался в нижних ярусах свежевыстроенных островов. Там его никто не пытался искать. Слишком прочно впечаталось в разум людей представление, что в Шаваре человек жить не может. Наружу Шаран выходил лишь в полной темноте. Сначала, пока сгущались сумерки, Подолгу ожидал выхода, высматривая, нет ли караулов, а если они есть, то где стоят. Теперь он, боясь надорваться прежде времени, строил за ночь один-два рейхона, но зато делал это каждую ночь. Он понимал, что стоит однажды не выйти наружу, и его убежище окажется залитым нойтом. Когда у него кончалась вода и пища, он, поставив остров, пробирался на один из боковых арайхонов, ставших сухими, и ждал воды. На то, чтобы вымыть сухую землю, воды еще хватало, хотя ее появление ничуть не напоминало прежние потопы. Шаран наполнял обе фляги, свою и чужую, легко забивал пару одуревших от пресной воды тук и переползал обратно, прятаться и готовить миру гибель. Людей для него не существовало, были лишь фигуры церегов, порой мелькавшие в смотровых окошках, когда Шаран оглядывал перед выходом местность. О том, что делается в населенных местах, Шаран не знал и старался об этом не думать. Шавар еще не залитый, но там, конечно, сух, и в нем нетрудно пройти до самых глубин, но все же у него мало сходства с Алдан-Шаваром жилых земель. В Алдан-Шаваре царит вечный, хотя и призрачный день, здесь же ночь, которую нельзя назвать вечной только потому, что через сутки Шавар затянет липкой мерзостью в которой утонет само понятие света и тьмы. Но пока, чтобы не делалось наверху, в нижнем ярусе ночь. Шаран проснулся в неурочный час. Шестым чувством он угадывал, что на воле полдень и выходить нельзя. Приподнявшись на ложе, Шаран всматривался и вслушивался, стараясь определить, что его разбудило от напряжения перед глазами поплыли цветные разводы они кружились смешиваясь и уплотняясь образуя фигуры и вскоре с темноты на шарана глядел черный уллгуй с которым илыбович так давно не виделся я сплю успокоенно подумал шаран и закрыл глаза несколько минут он лежал вслушиваясь собственное ровное дыхание, потом глаза сами собой разлепились. Улгуй продолжал смотреть. — Зачем ты убиваешь Даллайн? — спросил Улгуй. — Какое тебе дело до далайна вопросом на вопрос ответил Иллбетч. — Ты давно умер. Тебя нет нигде, кроме моей памяти. И раз мне не нужен Даллайн... Значит, его судьба не должна волновать и тебя. Улгуй покачал головой. «Ты ошибаешься. Я не умер и никогда не умру, Хотя ты и пытаешься убить и меня. И я спрашиваю, зачем?» «Так ты...» Шаран судорожно глотнул, не в силах выговорить имя. «Ты многорукий?» Ты бог Далайна? Не все ли равно, кто я? Может быть, я и в самом деле Только эхо твоих мыслей, Возвращенное пустым шаваром. Но мои вопросы от этого не меняются. Посмотри, что ты сделал с миром. Я устроил вселенную, Дав ей закон и порядок всему были положены границы даже мне и большинство людей жили не зная страха шавара ты положил границы не только шавару но и людям твои правила границы и аварыскоовали их я был в тюрьме и знаю лучше вообще не жить чем жить в темнице ты был наказан Сидел среди собственного кала и жрал тухлятину. А я давал людям столько хлеба, мяса и вина, сколько могла принести земля. Я не виновен, что вам было мало этого. Я жил в алдан шавари и ел хлеб и мясо, сколько мог выместить, но я был заперт. Не только моим делам. Но словам была положена граница. Братья решали за меня, когда мне надо рисковать, а когда пребывать в неге. Я сполна хлебнул, сладкой жизни знаю. Лучше вообще не жить, чем жить так. Это твои слова. Но что скажут остальные люди? Захотят ли они пропадать по чужой указке? Ведь даже каторжники разбежались не все. Кто дал тебе право решать за других, жить им или умирать? Люди, ставшие баверами, недостойны жалости. Мне нет до них дела. Я вижу, добрый Илбеч, ты еще страшней, чем я. Думающий, как ты, может и победить. А если бы люди пережили тебя, то ты остался бы в их памяти великим Богом. Тогда нас стало бы трое. Старик, сделавший все и не делающий ничего. Я, его тень и истинная суть. И ты, предвечный и единосущный сын, и вместе с тем лучшее из творений пришедшие во имя любви и убивший мир. Жаль, некому будет полюбоваться на такую троицу. Но запомни, Илбетч, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Я долго уходил от тебя, дальше отступать некуда. Тяжелый удар прилетел извне, в самые глубины Шавара. Шаран вскочил, Стряхивая остатки сна. Звук был слишком И безнадежно знаком. На Райхон выходил Ярол Гуй. А потерявший бдительность Тилбетч спал В самой глубине Шавара. Не было времени думать, Что это конец, Что спасение немыслимо И любые попытки бесполезны. Шаран побежал спотыкаясь о неровности необработанного пола и ударяясь о выступы стен. Он благополучно выбрался в верхний ярус, хотя это не имело никакого значения. У Многорукова было достаточно времени, чтобы занять весь Орайхон. Шаран давно потерял ориентировку, бежать приходилось наугад, Выставив вперед руки, чтобы не раскрыть тебе голову. Такое передвижение напоминало не бег, а смешные подпрыгивания. Хотя смеяться не стоило. Снаружи доносилась привычная какофония разрушения. Плеск влаги, скрип, скрежет и треск ломаемого камня. Красный Почти невидимый в темноте отблеск обозначил стену. Там мог быть выход. И шаран, не раздумывая, свернул туда. Но он очутился в одном из залов с окнами под потолком. Вечерний свет, нехотя рассеивал здесь тьму, кровавил на громождение пористых глыб на полу. Одно из окошек было достаточно широким, чтобы мог пролезть человек. Шаран вскочил на кучу камня, прыгнул, раскровянив руки, вцепился в края лаза. Ему удалось заклиниться в узком отверстии, перехватить руки и, наконец, изодравшись об остре края и распоров жанч, вырваться наружу.